Глава 23. Измененный и сталкеры. Таганайская зона. Из холода в жар, духоту, влажность, извиняющую тишину. Только головная боль никуда не делась, и все тот же гнилостный запах раздражал нос. Сергей Скрынников с трудом открыл глаза: серое небо и кривая издыхающая береза, которую словно Лиана обвивала, высасывающая из нее все жизненные соки зелено-бурое нечто. Топ. Глупо было, в самом деле, надеяться, что пространственная аномалия несет его за пределы зоны. Выпустит его обломок. Как же? Куда важнее то, что Сергей сумел ее открыть. Правда, не очень понял, как. Надо взять на заметку на будущее. А пока... Сергей поднялся и огляделся. Пейзаж вокруг был квинтэссенцией тоски и уныния. Справа, кажущееся безбрежным, море зелено-бурой жижи, с кое-где торчащими из нее крупными валунами. Слева поросший лесом склон. Только часть деревьев на нем явно дышала на ладу, а ближайшие к топе подверглись атаке лиан. Узкая тропа между горой и топью. Виски ломило очень сильно. Оба. Но справа-то понятно. Топ. От нее же и шум в ушах. Сергей напряг волю, отсекая зов проклятой жижи, которая наверняка снова пыталась заставить его выступить скульптором, придавая ей форму. Пока эта мысль не вызывала ничего, кроме содрогания. «Так, а левый-то висок почему?» «А, понятно. Высасывающая жизнь аномалия. Да еще огромная какая. Ясно, почему деревья здесь чахлые. В такой аномалии всему живому плохо». «Интересно, где он?» «Места эти Сергей, естественно, узнать не мог. Но вот внутренняя тяга говорила, что цель его уже не так далеко. Значит, обломок воспользовался открытой им аномалией, чтобы подтянуть скрынникову поближе к себе». «Ладно, пусть будет так». Раньше Сергей никогда не был замечен в фатализме. В бизнесе ты или боец, или место тебе на свалке неудачников. Но сейчас? Какой у него выбор? Обломок уже не выпустит его из своих владений, как не дергайся. Точка невозврата была пройдена, когда нога Сергея переступила периметр зоны, когда он убил тех, кто пытался его остановить. Он сам прошел эту точку. Это был его выбор. Его никто не принуждал. Сергей Скрынников самолично вычеркнул себя из списков тех, кто принадлежал к человеческому роду. Так на кого теперь писать жалобу? Он зашел слишком далеко, и теперь у него нет других вариантов, кроме как пройти этот путь до конца, каким бы он ни был. Так, все, к черту. Сергей потряс головой, словно рассчитывая избавиться таким образом от лишних мыслей. Эффект ожидания не оправдал, только боль усилилась. А еще возникло какое-то новое ощущение. Вернее, он уже чувствовал что-то подобное на подходе к Топе, там, на дороге, по которой он выходил из мертвого златоуста. Живые. Где-то поблизости были живые люди. Обычные или почти обычные. В чем заключались нюансы этого почти, Сергей не понимал. Не так велик был его стаж владения новыми возможностями. Далеко не совсем он еще разобрался. Они приближались, правда не очень быстро, шли по той же тропе между топию и горой навстречу ему. Сколько их? Четверо? Пятеро? Непонятно. Кажется, с одним из них что-то не то. Ранен? Без сознания? Но главное, среди них нет лояльных. Значит, это не АПБР. Остается лишь один вариант. Вольные сталкеры. Внутри у Сергея что-то ёкнуло. Ассоциативная цепочка с вакциной сработала четко. Сталкеры, если они не самоубийцы, в зону без нее точно не сунутся. Почему он все еще цепляется за эту вакцину? хотя вроде бы какой от нее сейчас прок. Или есть прок. А вдруг инъекция полной дозы антиновы заблокирует зов обломка и даст Сергею шанс выбраться из зоны через ближайшую границу. Шанс, конечно, призрачный, но это шанс, и он не станет им пренебрегать. Вон тот здоровенный валун на самой тропы – идеальное место для засады, а четверо или пятеро сталкеров, пусть даже вооруженных, ему не противники. С группы захвата АПБР в МИАСе он справился при куда худшем для него соотношении сил. А те непонятные нюансы у двоих из них? Но что там может быть? Отпечатка зоны на них нет. Неизмененные, не лояльные. Но может там какие-нибудь экстрасенсорные способности имеются? Мало ли. С людьми, с отжившими, такое бывает. Но на расклад сил все эти нюансы не влияют совершенно. Ломота в висках и все нарастающая внутренняя тяга к обломку, то есть к источнику, раздражали Скрынникова все сильнее и уменьшали и без того невеликое уже терпение почти до нуля. Напасть на них прямо сейчас. убить всех и забрать вакцину. Давай, Сергей, не тяни кота за хвост. Или все же дать им шанс. Пусть отдадут вакцину и идут по добру по здорову. Только никакой уверенности, что отпустив их, ты не получишь пулю в спину. А если вакцина не подействует, доломка накроет, что тогда... А тут у тебя сразу пять доноров жизненной силы. Выпей их, надолго хватит. При любом раскладе. Ну? Нет, он так не может. Это уже как-то слишком. Он не умирает, они не нападают, не пытаются ему помешать. У них есть то, что нужно тебе. Думаешь, они отдадут это добровольно? Ха, держи карман шире. Не теряй времени, действуй. Пока шла эта внутренняя битва, Сергей стоял за валуном. Ему не надо было выглядывать, чтобы видеть приближающихся сталкеров. Пятеро. Все же пятеро. Но двое несут бесчувственного спутника. Итого четверо боеспособных. Нашим легче. И вдруг они остановились. Сначала задние, потом те, кто шел впереди. В чем дело? Что-то почуяли? Его? Ну тогда все, хватит ждать. Убить. Убить их всех. Нет. Сначала шагнуть на дорогу из-за валуна. Улыбнуться и сказать. Сталкеры. «Вас-то я и ищу». «Ты кто такой твою бабушку?» Первым отреагировал волчара. «Какого черта тут делаешь?» «Просто путник», — продолжал улыбаться блондин, «которому нужна ваша помощь». «Угу, путник. Расскажи это моей бабушке». «Да уж, дрон, везет тебя как утопленнику. Фантом, страж, аномалии. Теперь этот тип». «Это новый Волчар. подал голос я, пробираясь вперед. «Ах ты...» Лязгнули затворы автоматов. Четыре ствола смотрели новому в грудь. Если он только попытается что-нибудь отчебучить, мы его в дуршлаг превратим. Успеем. Ни одна сверхспособность измененных не свалит сразу четверых. Не мгновенно. Он не может этого не понимать. Так почему лыбится, как майский жук? Что-то внутри меня прямо требовало нажать на спуск. Сейчас, пока новый не начал действовать. А он начнет, Гадалки не ходи. А пока зубы нам заговаривает». Только вот люди мы или кто? Не могу же я просто так, без повода, всадить очередь в безоружного, не проявляющего агрессии? Это у него все человеческое наглухо отморожено, а не у меня. Я знаю, что это не человек, а смертельно опасная тварь, натянувшая на себя человечьи обличие. Так почему же я не могу заставить себя выстрелить? Потому что... Я лояльный, произнес блондин. Слышали о таких? Изменение во мне остановлено вакциной. «Работаю на АПБР. Меня с моей группой разделила пространственная аномалия. Они где-то здесь, неподалеку, в зоне. Я не прошу помочь мне их отыскать. Но тут такое дело, я на грани вакцинальной ломки. Мне нужна инъекция антиновы, понимаете? Иначе чертовски неприятная смерть». Лояльный? В голосе Блонди была неуверенность. И я чувствовал по ее напряженной спине, что она хочет оглянуться на меня в поисках поддержки, но боится опустить автомат. Хотя... Блондин стелил гладко, нечего сказать. Его история выглядела очень правдоподобной. Да, АПБР здесь, я видел их отряд на Киолимской дороге, летая со над зоной. И этот тип, в принципе, вполне мог от них отбиться тем же макаром, как мы сами потерялись шахматистом, викингом и Галом. Вот только одежка-то у него не шибко профессиональная. Вряд ли АПБРовские спецы так погано экипируют своих лояльных для экспедиции в зону. К тому же я спинным мозгом чувствовал, что он лжет. «Даже не чувствовал, а точно знал. Я видел лояльных, приходилось. Видел их глаза. Они скорее живые, чем мертвые. А у этого...» «У вас же есть доза, верно?» Блондин пригасил улыбку, видимо, понимая, что она не подходит для данной ситуации даже в качестве демонстрации дружелюбия. По-человечески не подходит. Человек бы не улыбался. Лояльный, наверное, тоже. Хотя бы одна. Тон То стал просительным. А я ощущал от него все нарастающий ментальный холод». Внутри это уже не человек, и никакой к чертям полосатым не лояльный. На эмоциональном уровне он мертв, у него глаза убийцы, аура убийцы. Он пока еще разговаривает, но еще немного и... «А ты нам что?» — мрачно буркнул волчара, не опуская, однако, оружие. «Даже если у нас и найдется вакцина. Антинова, это тебе не стольник на пиво». Звон в моих ушах усилился. Напряжение между нами уже очень напоминало натянутую струну. Предощущение страшного сжимало мое сердце, словно ледяными когтями, и оно раз за разом пропускало удары. «Стреляй же, дрон, стреляй!» Отчаянно вопило что-то внутри меня. Наверное, инстинкт самосохранения. Я могу показать вам, где находится пространственная аномалия, ведущая в Златоуст. Это был сильный ход. Я видел, как дрогнула на оружие кисть волчары, как напряглись плечи блонди, вот только почти не сомневался, что... Врет гад, едва слышно донесся из-за спины голос шахматиста, и в этом я был с ним полностью солидарен. Я ощущал его дыхание на своей шее, значит стоял он прямо у меня за спиной, и что-то делал таким образом, чтобы с гарантией не увидел блондин, а я все никак не мог заставить себя нажать на спуск. Чуть приподнятые уголки рта нового наводили на мысль об издевательской усмешке. Все он понимал, подонок. Прекрасно знал, что мы не отморозки какие-нибудь, которым человека грохнуть или комара, без разницы. Что нам для выстрелов того, кто не нападает, нужно буквально через коленку себя ломать. У него-то такой проблемы нет, это видно. Она далеко? Голос волчары аж сел от волнения. Блондин мотнул головой, указывая направление себе за спину и благоразумно не делая резких жестов руками. Километра два по тропе, у скопления камней. Хитро, а эндетектор так далеко не ловит, фиг проверишь. Но если только согласиться... Струна напряжения натянулась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Стоящий впереди волчара невольно взял на себя функции переговорщика. И чувствовалось, что эта роль тяготит его ужасно. Но повернуться ко мне мешают гордость и страх. Страх повернуться спиной к возможному врагу и нежелание ронять планку. Дескать, он сам су сам, и никто ему не указ. Эх, волчара, волчара... Да понимаешь ли ты, на каком лезвие сейчас танцуешь? Тишина такая, что от нее почти больно, а реальность готова буквально треснуть по швам в любой момент. Я почти физически ощущал, как истощается терпение нового. И уже открыл рот, правда сам толком еще не знаю, что собираюсь говорить, но это и не понадобилось. Раздался треск. Нет, не рвущейся реальности, но почти. Тишину а с ней и струну напряжения разорвала автоматная очередь из-за наших спин. Викинг. Удачно же он выбрал момент, чтобы прийти в себя. Но в следующий миг мне становится дико холодно, несмотря на жару. Пули бессильно падают, не долетая до блондина, а уже не сдерживаемая усмешка вновь возвращается на его лицо, словно он только этого и ждал. Как повода. Мгновение, и очередь викинга захлебывается. Бросаю взгляд назад — Рыжий сталкер падает с кровавыми дырами вместо глаз, и отовсюду у него хлещет кровь. «Щитовик и пневматик сразу? Что за...» «Ложись!» Это не я кричу, а шахматист, и к ногам нового летит граната. Летит, но резко меняет направление в воздухе, ныряет в топ, который тут же вспучивает бугром взрыва. «Капец, разбудили!» Это шахматист. Не понимаю, о чем он, но мне не до этого. Я в шоке. Этот тип еще и кинетик... Что же за тварь перед нами? Иступленно давлю на спуск, поливаю блондина свинцом. Но тому хоть бы хны. Блонди и волчары падают, бледные как смерть, роняют оружие. Похоже, их сваливает сила пьющего жизнь. В голове у меня словно перемыкает что-то. Со звериным ревом кидаюсь на нового, отбросив бесполезный автомат. В руке только нож. Топот за спиной, шахматист не отстает. Блондин бросает в нашу сторону взгляд, и мне кажется, я чувствую движение какой-то энергии рядом с нами. Но ничего не происходит. До блондина десять шагов, восемь, семь. Он явно что-то пытается делать, но это не работает. Ни пироманты их не берут, ни фризеры, ни псионики, ни пьющие жизнь. Может ли быть, что это правда? 6, 5. Выражение холодного презрения словно мокрой тряпкой смахивает с лица блондина. Вместо него появляется удивление и страх. 4, 3. Вижу, как блонди пытается поднять автомат и нацелить его на меня но у нее слишком мало сил. Псионические штучки? Не выйдет, гад. Два, один. Легко блокирую сильный, но неумелый встречный удар блондина, направленный мне в челюсть, и бью ножом. Коротко, почти без замаха, в живот. Оружие входит вплоть по самую рукоять. И с дикой, почти истеричной радостью понимаю, что проклятый новый уязвим, его можно убить. Выдергиваю нож, бью вторично, но он отшатывается, и удар приходится вскользь. Врешь, не уйдешь. Из-за моей спины выныривает шахматист, которого силы блондины тоже не смогли остановить. Ну, сейчас мы тебе. Резкий холод и бьет в нос химический запах. Понимаю, что это, и заношу нож для последнего удара, отчаянно надеюсь, успеть, но тело блондина проваливается в никуда и исчезает. Черти полосатые! Иступлённо ору я и делаю рывок вперед, чтобы схватить его, нырнуть следом, добить. Но нырять уже некуда. Пространственная аномалия схлопывается почти мгновенно. Из моей груди вырывается какой-то бессвязный вопль. Рык хищника, от которого ушла добыча. «Твою бабушку», — слабым голосом комментирует произошедшее, лежащий на земле волчары «Гребанный Волан-де-Морт». И в тот же миг я получаю сильный удар в спину. Падаю ничком, а на меня наваливается тело шахматиста. Вывернув шею, с удивлением вижу вынурнувшие из топи зелено-бурое нечто, похожее на щупальца гигантского спрута, который хлещет по воздуху над нашими спинами. Что за... Говорил же, разбудили. Твою бабушку. Дрон, валим. А топ бурлит, и из ее зловодных глубин возникают все новые и новые змеи-щупальца, состоящие, кажется, из загустевшей жижи. Чудовище проснулось.